Глава семьдесят 74. Джоди. Я беспокоилась о тебе, говорит Пен. Почему? спрашивает Джоди. В комнате для свиданий в государственной больнице Метрополитен он чувствует себя неуютно, будто это полицейская комната для допросов или что-то вроде того. Боялась, что тебя нашли федералы. О чём ты говоришь? Федералы приходили ко мне по поводу тебя. Что? Кто? Темнокожая женщина расспрашивала о тебе. Джоди вспоминает о разбитой голове Честера, думает об агентах ФБР, которые рассматривают его как возможного подозреваемого, или может быть, коррумпированный агент ФБР ищет его, чтобы убить. Не волнуйся, я сказала ей, что ты умер. Спасибо. Я думаю, что за веткой на Реддит тоже стоят федералы. Какая ветка Реддит? А тебе есть соловедка на Reddit? В каком смысле обо мне? О тебе и о том, где ты? Есть комментарии обо мне, о моём Kickstarterе, о сайте Марти моя грязная Калифорния. Джоди задаётся вопросом, что за коктейль лекарств ей тут дали. Я рад, что ты позвонила. Хотел тебе рассказать, что искал Честера. Есть преступное сообщество. Они торгуют людьми, привозят женщин из Мексики и детей. Я просто хотел, чтобы ты знала, Рената стала жертвой торговцев людьми, а не симуляции или прыжков или чего-то в этом роде. Пен молча смотрит на Джоди. Я всегда буду тебе обязан, Пен. Я уехал, а ты разыскала меня и указала мне правильное направление. Я очень тебе благодарен. Он тянется через стол и протягивает ладонь. Она кладет свою руку поверх его. В её глазах блестят слёзы. Они сидят так долгое время. Торговля людьми всё объясняет. Джоди беспокоился, что она не захочет в это поверить. Если корпорация, правительство или какой-то человек нашёл брешь, они могут использовать людей в качестве подопытных, чтобы опробовать переход. Может быть, то место, где нужно делать прыжок, чем-то опасно или его трудно контролировать. Пен. Это все объясняет. Происходит нечто совсем другое. Да как ты можешь видеть так много, но не замечать остального? Большинство людей не поверили бы в сеть торговли людьми. Они подумали бы, что Марти убил какой-нибудь наркоман в поисках крека. Но ты это увидел. Ты подошел так близко к истине, но затем испугался. Пен, я не знаю, что делать. Ты мне помогла. Хотел бы и я иметь возможность тебе помочь. На этот раз она сама берёт его за руку. У тебя есть возможность мне помочь. Забери меня отсюда, Джоди. Я не могу. Пожалуйста. Как? Я ничего не могу сделать. Прости. Тебя взяли на принудительное лечение. Если ты говоришь им про симуляции, и если ты отказываешься принимать лекарства, тебя никогда не выпустят. Ты принимаешь лекарства? Пен кивает головой но Джоди подозревает, что она лжёт. У тебя возьмут кровь на анализ, проверить, принимаешь ли ты их. Ты должна начать принимать, если хочешь выбраться, и ты должна прекратить эти теории. А если не можешь перестать думать об этих теориях, хотя бы перестань о них говорить. Джоди возвращается в свой гостиничный номер и включает ноутбук. Набирает в поисковой строке Reddit Jodie Morel. Ты не соврала. Целая ветка Люди обсуждают его и Марти, а также Пена Пенны её кикстартер. Человек пятьдесят комментирует происходящее. Джоди читает всю ветку. Он надеялся, что может быть найдет подробности о Честере или Роллере, или о торговле людьми, но нет. Как эти люди смогли собрать столько информации? Есть посты о Джоди о его прошлом, о его детстве. Несколько человек нашли фотографии Джоди, о существовании которых он даже не подозревал. Есть фотографии Марти в разном возрасте, собранные по социальным сетям. И Есть тонна информации о Пен, ее отце, и ее фильмах. Через три часа Джоди надоело. Стонущий желудок поднимает его с дивана, но его останавливает новая идея. Может эти интернет-сыщики могут помочь? Может, сидя здесь на диване, он сумеет задействовать эту армию диванных детективов. Джоди исчерпал все стратегии, какие только мог придумать, чтобы выяснить, кому принадлежал грузовик и кто тот человек с бакенбардами. Но, возможно, у других это получится. Джоди регистрирует аккаунт на Reddit. Он называет себя джоди Jody_Morrel, потому что ник Джоди Jody_Morrel уже занят. Он отвечает на первое сообщение в теме. Я Джоди Морл, Все еще пытаюсь вычислить людей причастных к убийству моего брата. В ходе поисков я наткнулся на мужчину в этом грузовике, но не смог разглядеть номерной знак. Снимок был сделан недалеко от пляжа Салана в округе Сан-Диего. Не знаю точно, где живет этот человек, но подозреваю, что либо в Сан-Диего, либо в Лос-Анджелесе, либо в округе Гумбольд. Если вы сумеете установить личность этого мужчины, пожалуйста, напишите мне в личку. К сообщению Джоди прикрепляет ночную фотографию грузовика и профиля мужчины с бакенбардами. Он обдумывает риски, связанные с публикацией этого сообщения. Говорит вслух: "Да к черту!» и жмет "Ввод". Спустя час активность ветки Reddit нарастает. Несколько пользователей выражают готовность помочь, но преобладает консенсус, что Джоди Морэл не настоящий Джоди Морэл. Он идет в кофейню Panikin, где покупает LA Таймс», фотографирует себя с газеты и публикует фото на Reddit. Джоди выходит купить тако с рыбой и пиво в Рыбосто 1. Вернувшись, видит шквал новых сообщений. Народ делится стратегиями того, как можно идентифицировать человека. Женщина с ником Бахди Дансан дает ссылку на группу в Фейсбуке, где они могли бы продолжить обсуждение без посторонних глаз. Если кто-то хочет присоединиться, говорит она: "Направьте запросы, я приглашу". На свой запрос присоединиться к закрытой группе Джоди получает отказ. По прошествии нескольких часов Джоди начинает сомневаться в успехе. Он должен сам продолжить поиски. Он просматривает старые списки и составляет новые. Но шесть дней спустя Джоди получает сообщение в личку от Бахди Дансан. По её словам, мужчину в грузовике зовут Дэйви Ричардс, и живёт он в Юрике, Калифорнии. Ему 33 года. Сообщение содержит ссылку на свадебную фотографию в Фейсбуке. На фотографии проставлены теги с именами семи человек, и один из них, отмеченный как Дэйви Ричардс, тот самый парень с бакенбардами. Джоди взволнованно ходит по своему гостиничному номеру. Чёрт побери. Эти интернет-сыщики знают своё дело.